Расширение сексуальных горизонтов. Хочу поделиться с вами мыслями о том, как расширить свои сексуальные горизонты и открыть новые грани удовольствия. Не бойтесь экспериментировать и выходить за рамки привычного. Это увлекательное приключение для пары. Для начала можно ввести в интимную жизнь элементы игры, флирта, пробовать новые виды прелюдий, эротический массаж, стриптиз, совместный просмотр фильмов, проявить фантазию. Важно постепенно раскрепощаться, избавляться от устоявшихся представлений о том, как правильно. Попробуйте сменить обстановку, заняться любовью в новом месте, освободите разум от ограничений. Познание новых граней интимной близости это захватывающее приключение. Не нужно бояться собственных желаний, смущаться нестандартных фантазий. Сексуальность безгранична в своём многообразии. Вот 10 практических советов для расширения сексуальных горизонтов. Попробуйте новые виды прелюдий: эротический массаж, стриптиз, игры со связыванием. Включите в интимную жизнь элементы ролевых игр, флирта. Это разжигает страсть. Экспериментируйте с новыми позами, местами, временем для занятий любовью. Посещайте секс-шопы вместе, выбирайте игрушки и приспособления для разнообразия ощущений. Просматривайте откровенные фильмы вдвоём, обсуждая свои фантазии. Практикуйте тантрический секс. Долгую прелюдию без пенетрации, ради наслаждения процессом. Раскрепощайтесь в выражении своих желаний, не стесняйтесь просить о самых смелых фантазиях. Посещайте мастер-классы по сексуальным практикам, обучайтесь чему-то новому вместе. Уделяйте больше внимания всему телу партнёра. Не ограничивайтесь привычным набором ласк. Снимите запреты на откровенный разговор о сексе, делитесь сокровенным без стеснения. Экспериментируйте, но чувствуйте границы друг друга. Уважение, доверие, любовь главные ориентиры, и тогда новый опыт откроет путь к глубинному познанию самих себя и своей сексуальной гармонии.